Глава 13. -я. Конструкцию нашей летающей посудины мы немного доработали. Появился сбрасываемый якорь, который должен был нас тормозить. Улучшилась многоэффективность подъемных амулетов. И самое главное, нелепую короткую мачту с парусом мы сменили на прямоточный двигатель, схему которого я вспомнил из читанного в детстве журнала «Техника молодежи». Нереактивный, конечно. Просто труба переменного сечения, чье выпускное отверстие меньше впускного. За счет этого достигалась большая скорость истечения воздушной струи. Правда, не учили, что оно не только толкает корабль, но и воздействует на то, что позади него. При тестовом запуске сдуло несколько любопытных стражников, ставших метрах в пяти за кормой. Спереди, чтобы не сшибать все носом, приделали амулет с зеркальным щитом. Только такой обычно применяют на неподвижных объектах типа крепостей, чтобы отражать стрелы и камни метательных машин противника. А мы наоборот, таким образом защищались от неподвижных объектов, попадавшихся на пути. С маневренностью, к сожалению, у нас все было еще не так хорошо, как хотелось. Выкопанный из земли монумент успешно достали и погрузили, предварительно обернув в рогожу, и теперь он лежал принайтованный ровно посередине палубы, для верности еще накрытый деревянным коробом, чтобы случайно никто не коснулся. Кольца из тритания я тоже выпросил у Селестины, и их даже перековали под нужный мне размер. Теперь они плотно охватывали монумент сверху и снизу. В будущем я планировал его подвесить на цепях чтобы полностью исключить контакт с какой-либо поверхностью. Раскопки на пляши не особо что дали. Там, похоже, многое растащили сразу после прорыва ледяных тварей. И отголосков старой магии найти не удалось. По сути, монумент был единственной стоящей добычей. Но вот архивы, в которых мне помогла разобраться Златана, принесли пару косвенных доказательств в копилку. Записи об оплате школы и городского лекаря, Лекарь-маг тогда был в Прелесье один и работал строго через магистрат, поэтому все услуги проходили через местную бухгалтерию, и вызовы эти были не так уж и редки. Нет, можно было бы списать на частный травматизм учеников, но там же были и записи о виде магического лечения, приведенного лекарем. И чаще всего это было восстановление монопроводящих каналов в области рук. Странная травма, если подумать а вкупе с кандалами и рычагом у монумента так и вовсе очень подозрительная. Сдается мне, директор школы занимался несанкционированными экспериментами над отдельной категорией учеников. В эту кассу был и прорыв ледяных тварей, вполне себе подходящий результат неудачно сложившегося эксперимента. А значит что, что мы такой эксперимент повторять не будем? Хотя, по первости, после известия, что кристаллит успешно, хоть и не быстро, тянет силу изгорцев, я подумывал использовать это для расширения их очень узких моноканалов. Как оказалось, руководство школы думало так же, но где-то ошиблось. И повторять их ошибку было глупо. В целом, я вообще подумывал о том, что таких вот одаренных изгорских селений надо в какую-то отдельную категорию зачислять. Считать их магами глупо но и простыми людьми тоже. Нужно было что-то среднее, с отдельным статусом и мишей для дальнейшей деятельности. Я вспомнил Сапковского. Его ведьмаки были некоторым образом похожи на мою группу Б, те же слабые инициированные искусственно способности к магии, рядом не стоявшие с искусством настоящих магов, но полученная усиленная защита от магии и выносливость. Однако у Сапковского ведьмаки имели свою четкую нишу, и за счет куда меньшего количества магов вполне себе жили. Для Иола это не подходило. Тут найти парочку магов, чтобы убить чудище, не так сложно. Впрочем, в Тингланде с этим было чуть хуже, и таким недомагам можно было попытаться найти применение. Осталось только понять, как и где этих юношей и девушек эффективнее всего использовать. А затем меня осенило ОБМ, оборона без магии, когда ты направляешь ее внутрь себя, не задействуя каналы, ведущие наружу. Не знаю, насколько это могло быть эффективно, но, по крайней мере, этому их вполне можно было учить и даже ожидать определенный прогресс и результаты. Вот поэтому вместе с нами обратно в тенистую долину направлялась и госпожа Ботлер, которую я уговорил побыть преподавателем ОБМ для таких студентов. Заодно и сам чего подсмотрю, а то эта тема с затаившимся тигром и крадущимся драконом нет-нет, но всплывала в памяти. Про мгновенную телепортацию, несмотря на занятость в раскопках, я не забывал. «Ну, стартуем!» — громко произнес я. Магия полилась в антигравитационные амулеты, поднимая нас над землей. Тяжелый корпус чуть качнулся, выравниваясь, а стражники у ворот поспешно распахнули их во всю ширь. Малый! крикнул я стоящему у прямоточной трубы студенту, и тот, кивнув, направил в нее струю воздуха примерно в четверть от максимальной. Всего градации хода я разработал четыре: малый, средний, полный и максимальный. Каждый следующий увеличивал силу потока на четверть. В абсолютном значении, конечно, цифры у разных студентов отличались, но не настолько, чтобы это было критично. Все же по силе тут все были более-менее равны. Чуть довернув штурвал, я заставил повернуть платформу с приматочником и студентом так, чтобы мы чуть с доворотом прошли в ворота и сразу с дороги съехали на край поля. Обернувшись, я крикнул стражникам и провожавшему нас начальнику караула. Счастливо оставаться! Декады через две вернемся! После чего капитан нервно перекрестился. Не как в христианстве, конечно. Просто тут жест оберега от происков зла был похож и делался в три касания: левая грудь, правая и лоб. Впереди у нас были только поля, и я, не раздумывая, особо скомандовал. Полный! В три четверти силы прямоток разогнал нас километров до шестидесяти в час, на навскидку. Под парусом было меньше, максимум сорок. А здесь, вероятно, на максимуме можно было и все 80 дать. Но без нормальной системы безопасности я решил не рисковать. Итак, по местным меркам, скорость была запредельная. Студенты были после первого полета уже привычные, но и то иной раз не могли сдержать полного удивленного восхищения возгласа, А Алиса, впервые оказавшаяся на таком судне, только и могла, что вцепившись в борт, завороженно смотреть, как мы пожираем километр за километром. «Ну как тебе?» — довольно спросил я, покосившись на женщину. Та только покачала головой, затем, слабо улыбнувшись, ответила. «Немного тревожно. Такая скорость. Я, конечно, летала со штурмовыми ведьмами, но там ступано двоих всего, а тут такая махина». «Да?» Покивал я, что есть то есть, сразу строил грузопассажирский вариант. Кстати, он может по любой поверхности так, хоть по суше, хоть по морю. Из-за бившего в лицо ветра разговаривать было не очень удобно, и я вновь переключился на штурвал, переводя судно по другую сторону от дороги, потому что с этой впереди показались какие-то крестьянские телеги. Помахал самим крестьянам, что дружно, побросав инструмент, побежали куда-то в поле. То и дело, падая, «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги», — напевал я, мерно покачивая штурвалом. Вспомнилось что-то песни из прошлого. Может, потому что мы, хоть и двигались всего в метре от земли, но парили, не касаясь ее, вот и пошла ассоциация с самолетом. Тут я почувствовал, как меня легонько дернули за рукав. Обернулся и увидел полдорог. Староста потупилась и, показав на штурвал, спросила. Профессор, а можно я тоже немного порулю? Я посмотрел на остальных студентов, увидел полные скрытые надежды взгляды, усмехнулся и кивнул, отходя чуть в сторону, придерживая штурвал одной рукой. Конечно, Силана, держи! Спасибо, профессор! Девушка воодушевилась и, подскочив, крепко ухватилась за ручки по периметру. Держи крепко! Предупредил я, хотя особую силу прикладывать для управления судна не нужно было, но палубу покачивало, а иногда на кочке могло и подкинуть слегка, поэтому держаться нужно было, чтобы не упасть. Затем приказал убавить ход до среднего. «В принципе, нам и сорока километров в час достаточно, чтобы прибыть в деревню засветла, и ребятам с девчатами проще будет рулить». Убедившись, что тонкие девичьи ладошки сжимают рукоятки как надо, я присел на свободное место рядом с Алисой. Посчитав в уме, сколько нам еще в таком режиме двигаться, уточнил. «Все же хотят за штурвалом постоять!» Услышав дружное «да», кивнул. «Тогда на каждого по двадцать минут. меняетесь по очереди без моей команды. Барри, ты старший!» Некоторое время я следил за маневрами Силаны, но она рулила многотонным кораблем вполне уверенно, поэтому я расслабился и привалился к борту спиной. Внезапно у меня оказалось очень много свободного времени, и, посмотрев на задумчиво наблюдающую за окрестностями боевую магичку, коснулся ее руки, привлекая внимание, и произнес «Управление простейшее, справится любой студент». Она посмотрела на Полдорг, что застыло на носу со счастливой улыбкой на губах, перевела взгляд на меня, но заговорила о другом, незаметно сжав мою ладонь. «Немного-то же не верится, что я с тобой здесь, и мы будем видеться каждый день». Это немного сбило меня с мысли, но я понял, о чем она. У нее были мужчины. Глупо думать, что все восемнадцать лет с момента рождения сына она никогда и ни с кем. Но это были разовые контакты, без намека на что-то большее. Я не лез к ней с расспросами, почему так вышла и где отец Барри. В конце концов, это не мое дело. Но то, что у этой истории не было хорошего конца, вполне понимал. И вот теперь для нее начинался этап чего-то большего. Того, чего в ее жизни еще не было или было, но так давно, что уже забылось. И пусть ее сын будет рядом и будет ревностно следить за нами, но слово о свадьбе было сказано, и вот теперь она пыталась это все осмыслить. Из-под маски суровой магички, офицера имперского легиона, пробивалась суть недополучившей любви и ласки ранимой и нежной девушки, которой пришлось рано повзрослеть, одной воспитывая сына. «Мне тоже», — улыбнулся я. Честно, даже не ожидал, что твое руководство тебя отпустит. Все-таки имперский легион, вся эта дисциплина, приказы. Вы же по факту подневольные люди. Даже странно, что вышло так легко». Она замялась, а затем, закусив губу, прошептала. «Не так легко. Они согласились, но с условием». Хм, «Следить за мной?» Понимающе кивнул я. «Все-таки после моих контактов с верхушкой легиона и работы по грантам...» Было бы странно, что они так легко выпустили меня из-под контроля. А тут такая возможность». «Не только». Женщина покраснела и смутилась. «Еще они хотели, чтобы я соблазнила тебя». Но я только хохотнул, представив, как этот приказ, учитывая казенный армейский язык, выглядел и ответил. «Ну, с этим они опоздали. Ха, ты уже...» «Ты не злишься?» «Конечно нет». Я и правда ничуть не злился. Мне даже нравилось, что Алиса со мной так откровенно. Вообще, из четверки моих будущих жен с ней было комфортнее всего. Златана, умная и изворотливая, настоящий политик. Селестина, резкая, властная и грубая, прирожденный командир. А Исула ну, она шпионка и наемная убийца. Что тут еще скажешь? С каждой из них было интересно по-своему. Но только с Алисой я не ждал подсознательного подвоха. Ее чувства были настоящими, душа открытой, а слова не имели подтекста. Захотелось ее обнять и прижать к себе, но я сдержался. Не поймут ни студенты, ни тем более ее сын. Студенты исправно сменяли друг друга. Мы вновь углубились в лес, возвращаясь по уже проторенной дороге. Как вдруг перед нами стало падать еще одно дерево, здоровенное, почти метр в обхвате. И где его только разбойнички нашли, я по дороге таких здоровых даже не видел. Приперли же, хватило дурить такую громоздилу. Да еще и стаймя потом поднять. А с грохотом дерево рухнуло на землю. Вот только поспешили разбойнички, слишком заранее это сделали поэтому я успел на антигравитационной подушке нас поднять выше, крикнув «Держитесь!». И мы подлетели, проносясь над бугристым стволом, а я, ухмыляясь, показал разочарованно смотрящим на нас из леса мордом средний палец. «Вальдемар!» — напряглась магичка, оглядываясь назад. «Не обращай внимания!» — махнул рукой я. «Дурачки какие-то!» И снова мы, уже без эксцессов, летели по лесу. Я рассказывал Алисе, какую мы стройку начали, рисовал перед ней картины будущего университета магии, а она только улыбалась и смотрела на меня с какой-то даже нежностью. В общем, все было отлично, пока мы не выскочили на опушку перед деревней. Тенистая долина горела. Черный дым поднимался с верхушки холма, где была школа. Пылали дома у реки. А на самой реке стоял хищный вытянутый корабль, напоминавший галеру с парусами. На верхушке мачты развивался флаг с намалеванным красной краской боевым молотом, не оставляя сомнений в видовой принадлежности его хозяев. «Пираты, что их! Судя по расслабленно прогуливающимся по полубе людям, нас они не ждали. А увидев, спешно забегали, поднимая парус. Раздумывать было некогда. И я, вскочив на ноги, крикнул, показывая на них «Полный вперед! Дави их, дави их!» За штурвалом стояла Виолар, которой выпала последней вести наше судно. Секунду мне казалось, что она не сможет, не решится. Но тряхнув головой, отчего волосы ее разметались по ветру, Альтина резко переложила штурвал вправо, и мы, вильнув, понеслись прямо на пиратский корабль, целя ему в середину борта. От резкого маневра меня бросило на Алису, но тут же вскочив обратно, я бросился на самый нос, хватая заторчавший торчавший вверх носовой выступ. В душе моей разгоралась злость от вида разрушенной деревни, и я готовился вступить в схватку с врагом. Удара о корабль противника я не боялся. Зеркальный щит должен был сильно смягчить последствия, послужив своеобразным демпфером между нами, но вот пиратам я не завидовал. Весла единственный раз успели шлепнуть по воде, а ветродуй хоть и наполнил паруса ветром, но инерцию преодолеть не успел, как мы на полных парах врубились в них, принимая удар на щит. Словно гигантский невидимый молот смял деревянный борт, вбивая внутрь доски, круша переборки, превращая в щепу весла. Корабль накренила, потащила боком, сбив с ног всех, кто находился на палубе. А затем с волной выкинула на берег, ломая весла с другого борта тоже. Вложенная в щит магия кончилась, и мы со скрежетом проехались носом по лежащему на боку кораблю, останавливаясь. Спрыгнув, я бросился к ошеломленным пиратам, поднимающимся с земли, не собираясь давать им из шанса отчухаться. В этот раз морать руки я не собирался, как и тех, кто уничтожил деревню». Ревущее пламя вырвалось из ладони, превращая фигуры передо мной в пылающие факелы своем принявшиеся носиться по берегу. Недолго. Стоило убить всех на поверхности, как из трюма полезли новые пираты. Их я тоже собрался было сжечь, но тут мелькнуло знакомое лицо, и в одном из выбирающихся наружу противников я узнал Ефена, каким-то чудом выжившего в огненном аду, устроенном мною посреди трущоб. Рядом со мной уже вовсю кидалась магией Алиса, подтверждая свой статус боевого мага. Я крикнул, показывая на Кирианца «Этого живым брать!» Та кивнула, и я, перестав без разбору заливать все очищающим огнем, стал пулять небольшими огненными шариками, отстреливая пытавшихся сопротивляться пиратов. Вскоре все было кончено. «Ну, что скажешь, Ефен?» Я подошел, присел рядом со скорчившимся и баюкавшим поврежденную руку мужчиной. «Пусть не я, но другие тебя достанут!» Кривясь от боли, ответил тот. «Отомстят за Сюэлинь и за меня!» Похоже, выбивая оружие, Алиса не церемонилась и сломала Кирианцу руку посередине предплечья. «Что ж, так ему и надо. Да ну!» Ничуть не испугался я пустой угрозы. «И как они узнают?» Отсюда уж точно никто из ваших не сбежит. Остальные знают, куда мы пошли. Они придут, ища меня. Спасибо за информацию. Я улыбнулся, положил ладонь прямо на перелом и крепко сжал. Ефен вскрикнул и тут же потерял сознание от боли. — Хм, слабак! — буркнул, поднимаясь с корточек. — Вальдемар! — из трюма пиратского корабля выскочила Алиса, заглянувшая туда на разведку. — Там местные! — «Живые?» — я удивился, но одновременно обрадовался. Честно сказать, с самого начала думал, что их всех поубивали тоже. «Парни!» — махнул рукой студентам, что высыпали на берег вслед за нами, хоть и не успели особо поучаствовать в скоротечной схватке. «Помогайте!» Совместными усилиями мы разломали палубу, сделав проем, потому что далеко было больше двух метров в высоту. И вскоре на свет, часто моргая и щурясь после темноты трюма, стали выходить жители деревни, побитые, вздрагивающие от каждого резкого звука, но живые. А я, посмотрев на догорающие остовы домов, скрипнул зубами, пнул продолжавшего валяться в отключке Ефена и пробормотал. «Вот же уроды!»